Квартира Мэг в Малибу ей тоже очень понравилась. Небольшая и симпатичная, с видом на океан. Чудесная квартирка. Мэг только месяц назад переехала сюда с Виннис-Бич. Весьма кстати пришлась прибавка в заработке, да и родители помогли. Они не хотели, чтобы дочь жила в районе с сомнительной репутацией. А здесь Перис и сама бы с удовольствием поселилась. Она снова подумала о переезде в Калифорнию поближе к детям. В — Сан-Франциско дом не присмотрела? — спросила Мэг, наливая им обеим холодного чая. У нее в холодильнике всегда стоял кувшин, в точности как у мамы. Они расположились на балконе и нежились под ласковыми лучами предзакатного солнца. Да нет, времени не было, уклончиво ответила Пэрис, хотя в действительности дело было не во времени, а в ее настроении. Распрощавшись с Вимом, она загрустила. И ей захотелось поскорее увидеть дочь, чтобы чуточку взбодриться. Как прошла встреча с папой? С беспокойством спросила Мэг. Она распустила волосы, давая им отдохнуть, отстягивавший их весь день. Резинки. Волосы у нее были длиннее, чем у матери, и в таком виде она стала похожа на маленькую девочку, очень красивую девочку, ничуть не уступающую в красоте актрисам на студии. Но к актерской карьере Мэк никогда не проявляла интереса. На ней была та же одежда, что на работе, джинсы и топик. Папа себя достойно вел. По лицу девушки снова пробежала тревожная тень. Она понимала, что для мамы это было серьезное испытание, хотя Вим и сказал ей по телефону, что все прошло нормально. Но ему еще только восемнадцать, он иногда пропускает детали. Да — Да-да, все в порядке, — сказала Пэрис и глотнула чаю. Вид у нее был усталый. Он был очень мил. И с Вимом тоже. — А с тобой? Перис вздохнула. Ей не хотелось огорчать дочку, но она привыкла быть с ней откровенной. Они были не просто мать и дочь, они были подруги. Даже в переходном возрасте Мэг не доставляла матери неприятностей. В отличие от многих сверстниц, Мэг всегда проявляла рассудительность и охотно делилась с матерью своими секретами – Подруги твердили Пэрис, что она не представляет, как ей повезло, но она это и сама понимала, а сейчас, как никогда. После ухода Питера дочь стала ей главной опорой, они будто поменялись ролями. Но Мэг и в самом деле уже не ребенок, она взрослая женщина, и к ее мнению можно прислушиваться. Сказать по правде было тяжело. Он ничуть не изменился, смотрю на него — И в глубине души мне чудится, что мы по-прежнему женаты. Да, собственно, формально говоря, так и есть. Как странно, в голове не укладывается, что он больше не является частью моей жизни. Ему, наверное, тоже нелегко пришлось. Но он сам этого захотел, о чем так прямо мне и сказал. Не могу понять, что все-таки произошло, а жаль. Если бы я знала, где совершила ошибку, что я сделала не так или, наоборот, не сделала, должна же быть какая-то причина. Так не бывает. Утром человек проснулся и говорит «До свидания, я пошел». А может, бывает, не знаю. Мне кажется, я никогда этого не пойму. И не прощу. Грустно добавила она и солнце сверкнуло в ее золотистых волосах. «Ты молодец, что позволила ему приехать в Беркли!» Мэг искренне восхищалась матерью. Конечно, выбора у Пэрис все равно не было, но она переживала развод с редким достоинством. Никакой ненависти к Питеру она не испытывала. Даже теперь, хотя ситуация требовала от нее максимального мужества. Я сочла справедливым, чтобы он там был. Вим так радовался. Пэрис рассказала Мэг о городке Беркли, о соседях Вима по комнате, о самом общежитии. Жутко не хотелось его оставлять. Представляю, что я буду чувствовать, когда вернусь в Гринвич. Ну ничего. В сентябре начну работать в детском приюте. — А мне все-таки кажется, твоя докторша права. Надо тебе оттуда уезжать. — Возможно, — проговорила Пэрис задумчиво, но не слишком уверенно. как твои-то дела? Как новый парень? Умный? В ответ Мэк рассмеялась. — Мне кажется, да. А ты, может, по-другому воспримешь? По натуре он вольная пташка. «Родился в Сан-Франциско, в камуне хипе а вырос на Гавайях. Мы очень хорошо ладим. Он, кстати, сегодня придет, но попозже, после ужина. Я ему сказала, что мне надо сначала пообщаться с тобой без посторонних. А как его зовут? Ты мне, кажется, не говорила». За последнее время столько всего произошло, что им было не до разговоров о мальчиках, и Мэк улыбнулась. Его зовут Пирс, Пирс Джонс. Для актера имя удачное, запоминающееся. Он мечтает о серьезном, но пока на расхват в фильмах ужасов. Внешность у него потрясающая. Мать у него наполовину азиатка, а отец был черный. Невероятная смесь». Он немного похож на мексиканца, у него такие большие, чуть раскосые глаза. Ты меня заинтриговала. Пэрис старалась избежать скоропалительных суждений, и все же, когда Пирс Джонс наконец явился, она была поражена. Мэка писала его довольно точно. По-восточному красивый. Атлетического телосложения, которое подчеркивала майка без рукавов и джинсы в обтяжку, он был чрезвычайно эффектен. Рев его мотоцикла был слышен за версту, а своими сапожищами Харлей Дэвидсон» он тут же наследил на бежевом ковре в гостиной. Мэг, впрочем, не придала этому никакого значения, она была влюблена. Пообщавшись с молодым человеком с полчаса, Перис впала в панику. Он свободно рассуждал о многочисленных наркотиках, которые перепробовал еще на Гавайях, будучи подростком. О половине Перис слышала впервые в жизни, при этом он оставлял без внимания отчаянные попытки Мэг переменить тему. Правда, потом Пирс добавил, что, увлекшись боевыми искусствами, он о наркотиках и думать забыл. У него был черный пояс по карате, и он по четыре, а то и пять часов в день проводил на тренировках.